Глава девятая. Весь день во дворе грохот, треск, глухие удары, от которых вздрагивает земля и позвякивает посуда. Взметываются желтые облачка пыли. Глыбы растаскивали крючьями, увязывали ремнями. Во двор нагнали могучих волов. Безропотно перетаскивали волоком на другой конец двора. На северных воротах Мартин оставил одного стража, Зато на южные перекинул троих. Я спросил, чего побаивается? Он ответил с неопределённостью, что с каждым годом ожидает всё больше пакостей с той стороны. А теперь уже с каждым днём выше риск, что бывшие вассалы ударят в спину. А король поможет? Разрешит, ответил он со вздохом. Одобрение его величества вдохновит а тех, кто колеблется и пока в сторонке, заставит действовать. Надеюсь, сказал я, что она смотрит владение не так быстро. А что нам это даст? Не знаю, ответил я честно. Ну и мы можем как-то приготовиться. Как? Не знаю, Мартин. Я паладин, но не бог. Несмотря на множество народу и самых крепких быков, к вечеру глыбы растащили меньше, чем на половину. Мартин сам распоряжался работами, удивив костеляна с рабочими. На разборе завала работали и почти все его солдаты. Солнце опустилось за горизонт, а небо на западе залило кипящей кровью, когда ко мне прибежал запыхавшийся Буин. Ваша милость, Мартин послал, спросил я быстро. Да, ваша милость. Бежим. Во дворе под руководством кузнеца уже соорудили нечто вроде системы архимедовых рычагов. Массивные глыбы приподнимали, обвязывали толстыми канатами и грузили на телеги. Могучие волы трогались с места, тут же подъезжали другие. С одного бока глыбы выбрали так, что образовалась темная ниша, может быть, даже нора. С бьющимся сердцем я подбежал, вскарабкался и упал на колени, вглядываясь в темень. Тепловое зрение не помогало, все остыло, зато пальцы вляпались в липкое, словно разлитый нерадивой служанкой студень. Сзади заблистал двигающийся свет, это с факелом в руке рядом огонь. опустился Мартин. В колеблющемся свете, в нише, забрызганные кровью плиты. В щели видно залитую красным одежду. Всё верно, сказал я Мартину. Сперва уберём мы эти вот две плиты, я потому и позвал, ответил он коротко. Убрать пришлось не две, а пять плит. Сперва мы видели То, что осталось от расплющенных огромной тяжестью ног, потом скопившиеся в щелях между глыбами внутренности, наконец, в красноватом свете блеснуло. Я поспешно протянул руку. Пальцы коснулись металлического диска. Цепочка не отпускает. Я рывком освободил талисман. Не думаю, что в цепочке тоже какая-то волжба. сунул в карманы и сказал сэру Мартину «Я пошел, мне надо уладить еще одно дело». Он вздохнул, лицо серое в лунном свете, за это время вытянулось и постарело. «Сэр Ричард, если это то, о чем я думаю, вы погубите душу». «Ты не так понял», — ответил я тепло. «Напротив, верну в ад демона». которого колдун держал здесь в услужении. Не беспокойтесь. Я в душе абсценент, то есть обленисцист, короче, противник рабства. Мартина остался следить за уборкой оставшихся глыб, и направился в свои покои, однако пока шёл через холодные и безлюдные залы западного тоннеля, пальцы как будто сами по себе стиснули талисман. Я вытащил его и, укратко и оглядевшись, отступил в боковую нишу, что называется вроде бы алковом. На талисмане выдавлены всего 7 букв, а ниже значки и ещё значки, похожие на текст грузинской конституции. Мои губы тоже как будто сами по себе произнесли по следам имя, начертанное на талисмане. Пахнуло холодом. Через мгновение в двух шагах появилась полупрозрачная фигура. Слушаюсь и повинуюсь, господин, прошелестел голос. Привет, сказал я. Вот мы и прикончили колдуна. Теперь скажи, как тебя освободить из рабства? Элементаль затрепетал, будто полупрозрачная кисея под лёгким ветерком. Этот талисман, господин, должен быть окроплён святой водой. Над ним нужно прочесть ваши молитвы. Сколько, спросил я. Какие? Не знаю, ответил он тихо, а в голосе быстро угасала надежда. Никто из нас не знает. Ладно, сказал я бодро. Это поправимо. Не может быть, чтобы священники не знали. В эту эпоху они пока что всё знают и всё умеют. Это потом мышей ловить перестанут. Что ещё? Потом надо бросить в огонь и велеть расплавиться, продолжил он безжизненным голосом. Никто другой не может уничтожить этот талисман, а только хозяин. Я взвесил в руке металлический кружок размером с пятак. но весит втрое больше. Показалось дико вот так взять и расстаться с ценнейшим оружием. Ну кто бы на моём месте расстался? А я что, дурнее других? Да я всех в бараний рог согну с таким послушным рабом. Элементаль смотрел тупо и покорно. Во всём его облике просматривалось покорность судьбе и понимание неизбежности рабства у обладателя талисмана. Я вздохнул. Знаешь, один великий мудрец по имени Антон Палыч сказал, что благородному рыцарю совесть набывает даже перед собакой. Мне сейчас так стыдно, так стыдно за тех людей, кто владел этим талисманом. А вот мне Представь себе, ни на секунду не захотелось бы им обладать. Вот такой я, со всех сторон честный, благородный и даже правильный. К словом, святой водой можем покропить хоть сейчас, если найдём. Священников в замке, как я понимаю, нет, но неужели во всём герцогстве нет церквей? Эй, проснись. Элементаль ответил после паузы. Есть. Я знаю место, где прячется последний из уцелевших священников. Это в пещерах. Но там почти не бывает людей. Я отмахнулся. Хрен с ними, людьми. Кому они нужны? Электорат несчастный. Мир держится на подвижниках. Если найдём хоть одного папа, найдём, вам стоит только приказать. Я с сожалением посмотрел в окно на звёздное небо. Поспать бы, да отложить на утро. Но я же понимаю, как тебе не терпится. Да и признайся, не очень-то веришь, что у ничтоже жут алисман. А он молчал, правильно понимая, что вопрос риторический. Видимо, давно в услужении. Это значит, зрит людей насквозь. Видит все их ничтожество, предательство, коварство, трусость, лицемерие, ханжество. Видит, как нарушаются все десяти или сколько там заповедей, как постоянно изменяют слову. Я вздохнул. Ладно, сейчас выйдем. Моего коня седлать недолго, но ты можешь как-нибудь стать невидимым, но в то же время показывать дорогу. Голос элементаля прозвучал над самым ухом. Невидимо мнет, но я могу стать малым. Стань. Вот так. По залу заметалась светящаяся мошка, вроде светлячка, только поярче. Я сказал с удовлетворением. Прекрасно. Лезь в карман, чтобы не видели. А я седлаю своего зайчика. Голос элементаля, несмотря на размеры, ничуть не изменился. Разве ж то звучит почти в самом ухе. Господин, если пожелаете, я прервал. Да брось ты это, господин, я же сказал, что ты свободен. Остались только чисто технические моменты. Решить их дело времени и некоторых усилий. Понятно? Нет! Раздался голос элементаля. Вы, господин, «Я могу к вам обращаться только как к господину, имеющему надо мной полную власть». «Ладно», — сказал я, — «это всего лишь слова, декорация, и недолго. Пойдем». Я сделал пару шагов. Светящаяся мошка пронеслась впереди, описала красивую петлю. «Господин, я мог бы, если пожелаете». «Доставить вас гораздо быстрее». Я обернулся. Мошка выросла до размеров летучей мыши. Я не видел крыльев, но для элементалей, как понимаю, это не важно. Я поколебался, сказал. «Слушай, как я слышал, с вами нужно очень четко и точно формулировать желание. А то вы вроде бы и выполните все, но в то же время...» Скажем, доставишь меня к этой церкви, но по дороге у меня оторвётся от ускорения голова. Ладно, ты и голову притащишь, но отдельно от туловища. Так что, знаешь, давай сам следи за точностью, ведь я в самом деле даю тебе свободу. Иначе за каким хреном мне тащиться на ночь глядя к деревенскому, даже не деревенскому, а вообще к катакомбному священнику. После паузы он сказал изменённым голосом: «Я все сделаю правильно, господин». «Да, у меня возникала такая мысль, и я ненавижу людей. Но ведь талисман все равно окажется в их руках. И будет ли новый господин лучше? Я доставлю вас в целости и сохранности». «Тогда поехали», — сказал я. «Давай, не спи. Неужели я и эту ночь не высплюсь? А я так люблю поспать». Мир заколебался. Стены изогнулись, поплыли странными потёками. Всё вдруг стало в синеватых тонах. В следующее мгновение на меня метнулась стена. Я инстинктивно сжался, но стена исчезла, словно я проскочил сквозь столб дыма. Внизу замелькали костры. Исчезли. Сплошная чернота. Над головой звёздное небо. странные, лиловые, с длинными тёмно-синими нитями, едва различимыми на чёрном фоне, а ещё странные вспыхивающие огоньки. Снизу стремительно приближается земля. Я задержал дыхание, напрягся. Однако подошвы коснулись поверхности почти нежно. Мир потерял неземной оттенок. Синеватая плёнка отодвинулась и собралась в призрачную фигуру. Слева к небу поднимается чёрное, как душа предателя стена, а справа раскинулся простор, накрытый звёздным куполом. В чистом ночном воздухе одни звёздочки игриво перемигиваются разными цветами, другие смотрят холодно и бесстрастно, намекая, что они намного дальше, чем кажутся. Здорово, сказал я искренне. Скажи, вон те звёздочки, что мигают, это квазары или квазаги? Элементаль молчал. Я чувствовал, что он смотрит в небо, затем прозвучал тихий голос. Это и есть наши. Он сказал что-то ещё, но я не понял ни одного слова. Только осталось чувство чего-то огромного. пугающе грандиозного, под ногами как будто разверзлась звёздная бездна, в которую вот-вот упаду. Скажи, спросил я, а что такое место, куда ты вернёшься? Призрачная рука указала в небо. Это океан. Я растворюсь в нём. А когда вот так, каплей, это больно, это страшно, это мучение. Тогда не будем медлить, сказал я. Он собрался в светящийся шар, я шагнул за ним к стене. Чёрный зев ведёт вовнутрь. Я громко позвал: "Эй, хозяин, есть кто-нибудь? Я пришёл с миром именем Пречистой Девы Марии". Элементаль собрался в светящуюся точку и завис под самым сводом. Стены в неживом свете выглядят ещё страшнее и враждебнее, чем обычно. Я прислушался к оглушающей тишине, хотел уже покричать снова. Однако зашаркало, закрехтело. В темноте пещеры заблестал красный свет факела, показалась невысокая согнутая фигура. Я отступил из пещеры под звёздное небо, выждал Из тёмного входа появилась человеческая фигура луна светит в спину я видел только блестящие плечи и капюшон лицо остаётся в тени "стойте там" раздался слабый но твёрдый голос "где стоите демоны вам не войти в святую церковь" я успокаивающе вскинул руки "расслабься святой отец я свой" Человек подошёл ближе. Элементаль зашипел и попятился. В другой руке священник держит большой, поблёскивающий металлом крест. Он выглядел бесстрашным, когда взглянул снизу вверх в моё лицо. "Свой не летает в объятиях демона. Это просто конь", сказал я успокаивающе и понял, что ляпнул глупость. Временный конь «Святой отец, я — паладин, Ричард — длинные руки. А здесь еще не слыхали обо мне?» «Ну что за глушь? Вот уж не думал, что еще есть такие дикие места. Короче говоря, нам нужно помочь этому бедному существу». Священник подошел ближе. Элементаль сжался и попятился от сжигающего жара креста. «Бедному?» — переспросил священник — Кто здесь бедный? Луна вышла из-за тучки. Я рассмотрел худое, измождённое постами и ночными бдениями лицо. Хорошее лицо. Мне нравятся люди с такими вот открытыми и бесстрашными лицами. И хотя они долго не живут ни в моём мире, ни в этом, но они соль и совесть мира. Вот он, указал я пальцем. Бедный Видите, какой худой. Насквозь видно святой отец. Нам нужна святая вода. А ещё нужно, чтобы вы прочли нужные молитвы над этим нечистивым талисманом. Вот он, видите, какая мерзость. Это лишит его силы, понимаете? Он с отвращением всмотрелся в талисман на моей ладони, но прикасаться не стал. Покачал головой. Признаться, нет. Я указал на съёжившегося элементаля. Видите, бедное животное страдает. Сейчас, правда, ещё и от вашего креста, но эту исцеляющую муку готов перетерпеть. Куда больше страдает, что вынужден приносить страдания людям, подчиняясь колдуну. Теперь врубайтесь. Наша с вами задача, святой отец, помочь этому бедному существу покинуть наш ужасный мир. и вернуться в свой родной ад. Священник заметно обалдел, но, что понравилось, быстро опомнился, что значит живёт не в православии, где попы совсем обленились, а на переднем крае воинственного католицизма. Может быть, уже чует спинным мозгом зарождение протестантизма. Как вы говорите? Светае вода у нас отыщется. Молитвенник тоже есть. Но какие молитвы? Я повернулся к элементалю. Можешь подсказать? Ах, да, что это я? Устал как собака. Святой отец, надо будет простым перебором или положимся на вашу интуицию? Он перекрестился. Господь подскажет. Да, надеюсь. Увы, Мы так закоснели в своём безверии, что когда говорим с Богом, называем это молитвой, а когда Бог с нами, шизофренией. А ведь надо больше доверять своему внутреннему голосу, даже если он посылает иной раз. Пойдёмте, святой отец, в вашу келью. А ты, морда, сиди и жди. Трава шелестела и цеплялась за ноги. Вход зарос травой по пояс. Но когда обошли церквушку, там оказалась боковая дверца. Священник отворил, пропустил меня вперёд. Тут же вспыхнул свет. Я изумлённо огляделся, но священник отмахнулся. Не спрашивайте. Не знаю. Так всегда было. Я не первый здесь священник. Простите. У меня есть серьёзные сомнения, что вы не совершаете серьёзную ошибку. Я имею в виду, если этот демон получит свободу, разве он не станет опаснее? Вообще-то мужик прав, мелькнуло у меня. Хоть и поп Колдун всё-таки держал элементаля в узде. А что мы можем, спросил я. отдать талисман человеку благочестивому и добродетельному. Но ну, возможно так лучше. Но, Господь, против рабства, напомнил я. Однако человеку служат кони, коровы, овцы, собаки, напомнил он. Человек вправе распоряжаться всеми, у кого нет души. Я запнулся на миг, развёл руками. Вы правы, святой отец. Однако животные не ведают, что они в рабстве у человека. Да и, честно говоря, при человеке всем жить лучше, чем в дикости. А это существо страдает. Оно знает вкус свободы. Оно выдрано из своего привычного мира, ему здесь как нам бы с вами оказаться голыми зимой в лютую вьюгу.